Эффектное предложение, но бесполезное, как пустая гильза от патрона. Руками давить это уметь надо. Плохой командир. Желает взять нахрапом. Не думает, не учитывает ни топографии местности, ни степени боеспособности своих войск. Вместо того, чтобы... Внезапно я поймал себя на мысли, что обдумываю варианты спасения общими усилиями обследовать помещение, исползать его на коленях, ощупать до сантиметра пол и стены, найти любые посторонние, могущие служить оружием предметы, продумать возможность сооружения тайников засад. Даже правильно сгруппированная толпа людей может исполнить такую роль, укрыв, спрятав до поры за собой ударную группу боевиков, проверить возможность проникновения в соседнее помещение. Затем люди — это главный материал победы. Научить их ориентироваться в замкнутом пространстве трюма, действовать в темноте, рассортировать по степени трудоспособность. Тогда одни, наиболее бесполезные, станут пушечным мясом, смертниками, призванными отвлекать противника на себя — другие изобразят буфер для тех немногих, которые и будут решать исход боя, им лучшие вооружения, им лучшие куски. Надся дело и женщинам и в их телах застревают пули предназначенные бойцам. что грубо, но иначе нельзя. Каждый должен принести, своей жизнью и даже своим уже мертвым телом какую-то заранее определенную командиром пользу. Только так можно достичь результат. Тогда погибнут многие, но останется жить хоть кто-то. В противном случае сгинут все. И женщины незаменимы как фактор психологической атаки. По сигналу поднятый ими виск, Может на секунду или на две оглушить, повергнуть в замешательство нападающую сторону. Две секунды — это срок, который способен превратить поражение в победу. Итак, пушечное мясо, буфер, отвлечения бойцы Есть у них шанс победить в знакомом им и незнакомом противнику пространстве трюма? Пожалуй, да если действовать слаженно и по заранее выстроенному плану. Значит, трюм наш плюс пара трофейных стволов. Но если после победы в течение трех-пяти секунд не захватить люк, то все будет напрасно. Его просто задрают, и победа обернется гибелью. Для того, чтобы уложиться в такие жесткие временные нормативы, надо тренироваться, надо уметь взлетать по трапу из любого положения, не мешая и не затаптывая друг друга. Надо уметь строить пирамиды из собственных тел, по которым бойцы могут быстро, как по лестницам, добраться до верха. Будут они тренироваться? Нет. Они будут спорить, строить фантастические планы спасения, вместо того, чтобы набивать мозоли на руках и ногах. Потому что они не профессионалы. Они хотят жить, но не хотят спасаться. С любителями проще воевать в чистом поле, используя их количественное преимущество. Даже из автомата невозможно мгновенно уложить всех нападающих. Даже суперпрофессионал не сможет отбиться от десятков одновременно тянущихся к нему рук. Кто-нибудь да достанет. Значит, важно выбраться на палубу. Силой это, конечно, не удастся. А хитростью? Наверное, можно, учитывая, что противостоят им точно такие же, только вооруженные огнестрельным оружием, любители. Подумаем. Вариант первый, индивидуальный. Закрепиться с помощью веревочных вязок возле люка, с противоположной от трапа стороны. Поднять шум, например, изобразить драку в дальнем конце трюма. Заглянувшего, наклонившегося над люком, охранника убить быстрым ударом пальцев в лицо. Выброситься ногами вперед во входное отверстие, выбить оружие у его напарников, если они есть. Путь свободен но вот долгий и шумный выход всех заложников. Вариант второй более надежный, так как позволяет собрать охранников вместе и сразу всех уничтожить. Изобразить эпидемию, валяться трупами на дне трюма, пока они не всполошатся. В конце концов им нужны заложники, а не мертвецы. Собрать их всех в трюм и напасть. Нет, лучше позволить вынести почти бездыханные тела на воздух и там разом наброситься. Внезапный переход от пассивности к действию может обещать успех. Конечно, бандиты проверят, не дурят ли их пленники. Покричат, попинают ногами. Замершие тела до проверки пульса в таких случаях обычно не опускаются. Это самый узкий момент. За подобных мне профессионалов я спокоен, не среагируют. Тренировали так, что хоть каблуками зубы кроши, хоть штыками тыкай, хоть в живот стреляй, стерпят. Не могут они вздрогнуть или закричать, зная, что от их реакции зависит жизнь товарищей, а главный успех операции. Если спецу надо прикидываться трупом, он будет трупом натуральнее настоящего тащи на анатомический стол, на куски режь, не пикнет. И лишь когда прозвучит команда, он оживет, встанет и выполнит поставленную задачу. Или, если так сложатся обстоятельства, умрет, но ни жестом, ни стоном, не выдав себя. Вряд ли способна на это публика, которая страдает даже от того, что ей некуда сходить в туалет. Не смолчат они, когда их ребра будет крушить чужой ботинок. Для этого надо уметь задавливать болевой страх. Тогда возможен третий вариант. В конечном итоге я отработал с десяток вполне реалистичных планов спасения. А чем еще заниматься в замкнутом пространстве запертого трюма, как не думать? Любой из моих планов обещал 65-90% успеха при возможной гибели 10-40% пленников. Не самые плохие показатели. Наверное, ими были бы довольны самые въедливые преподаватели учебки. Наверное? Нет. Честно признался я сам себе. Такие результаты не принял бы самый последний конторский инструктор. Да, я победил тактически. Я завоевал свободу, но я проиграл стратегически, развалил легенду, нарушил основополагающие правила конторы, пытался сохранить жизнь в ущерб данному мне заданию, в ущерб конспирации. Моя жизнь, равно как жизнь моих пленников, не может служить оправданием провала. Провал — абсолютный показатель. Провал — это всегда раскрытие маленького кусочка с большой тайны. Если сохранение жизни не вредит делу, можешь позволить себе жить, если вредит, будь добр, умирай, хоть один, хоть за компанию с тремя десятками сослуживцев, число здесь роли не играет. Когда для сохранения тайны существование конторы надо будет уничтожить всю контору, это будет сделано безотлагательно и последний отдавший приказ о ликвидации начальник, убедившись в четком исполнении указания о повальной гибели подчиненных, не дрогнувший рукой, сделает себе харакири. Такая дисциплинированность поддерживается несознательностью. Сознание не может поставить чужое задание выше собственной жизни. Безнадежностью. Каждый работник конторы знает, если ты поколебался, завалил операцию из-за естественного желания сохранить жизнь, у тебя ее все равно отнимут во имя сохранения тайны. Ради прецедента неотвратимости наказания, чтобы другим было неповадно, чтобы не возникал соблазн ставить свою жизнь выше общей цели. Жизнь не может быть значимей тайны. Именно поэтому контора практически не знает провалов. Страх неотвратимости наказания удерживает людей от предательства. Бессмысленно убегать от случайной смерти, чтобы попасть в лапы запрограммированной. Я выиграл в единоборстве с бандитами и тем проиграл в чистую. Я допустил самый крамольный из всех возможных для спеца проступков. Возжелал жить любой ценой. Я думал о жизни, а не о сохранении тайны. Если контора об этом узнает, я буду строго наказан даже за мысленный допуск такого. Я расслабился. Я унесся в фантазиях непозволительно далеко. Стоп. Теперь без ошибок. Забыть о жизни, забыть о придуманных планах спасения — Теперь только в рамках разыгрываемой роли. Я туп, неразвит, до безумия опасаюсь за свою жизнь и в то же время совершенно не умею ее защищать. Я обреченный на умирание обыватель. При приближении смерти, как бы мне это ни было противно, я буду плакать, молить о пощаде, лизать сапоги палачей. А если они надумают меня избить, напрягу всю волю, чтобы не ответить инстинктивно на удар встречной смертельной атакой. Я позволю себя колотить, как только они пожелают, выбивать зубы, ломать ребра, отбивать внутренности. Я позволю с живого сдирать с себя кожу и в конечном итоге убить, но даже в последнее мгновение жизни не разрешу себя отступить от утвержденного мною образа. Только в одном случае я могу позволить себе выказать свои навыки, если впоследствии о них некому будет рассказывать. Теперь только так. Шаг вправо, шаг влево считать предательством. Весь следующий день мужики продолжали, но уже более вяло, строить планы спасения. Они перешли на пустопорожнюю болтовню, не оставив сил на дело. Они проиграли, не начав борьбу. Вместе с ними фантазировал на заданную тему и я, понимая лучше, чем кто-либо какую несусветную чушь несу. К вечеру люк распахнулся. — Эй, в трюме живы еще? — раздался радостный голос сверху. — Хотите о себе радио послушать? — просунули внутрь приемник. Захвачено в качестве заложников. Милиция ведет расследование. Всех, кто может сообщить о местонахождении похищенных людей или дать любую другую информацию относительно данного дела, просим звонить по телефону 02. — Ну что, слышали? Вы теперь знаменитые! Радости от свалившейся вдруг на их голову славы никто не ощутил. — Лучше бы жрать дали! — раздался голос. — А жрать заложникам не положено! — Эй, ты, шестерка, — прервал пустую болтовню командир, — передай своим начальникам, чтобы они дали еды, воды и отвели женщин на оправку, иначе... — А что иначе? Что, кроме угроз, могли обещать наглухо запертые в трюме люди? — А пулю в лоб не желаешь? — психанул на шестерку охранник. — Ну-ка, подойди к свету. — Я сказал, воды. — Не испугался командир. Он не был профессионалом, но в трусости его обвинить нельзя. — На дне трюма лужи есть, вам хватит! — Люк захлопнулся. Но через несколько часов в пожарном ведре в трюм спустили что-то, напоминающее похлебку. — Значит, как-то на бандитов воздействовать можно. Значит, все-таки заложники им зачем-то нужны. Будем иметь это в виду следующий день принес сюрприз ты человек ко мне скомандовал бандит стоя над срезом люка. — пока вы не удовлетворите наши требования наверх никто не поднимется категорически заявил командир что даю три минут может зря может лучше их не злить заробел кто-то по трюму загрохотали чужие подошвы Пять человек, три пистолета, автомат, обрез, еще пистолет. В подмышечный кобуре нож. Автоматически подсчитал я. Мужики выдвинулись вперед. Бандиты действовали на удивление бездарно. Спустившись, сгрудились толпой. Оружие уперли в одно место, вместо того, чтобы равномерно рассредоточить по людям. Автоматчика, способного выдержать под угрозой весь трюм, выпустили вперед, в наименее выгодную позицию, где до него можно было дотянуться одним прыжком. Они даже не оставили охранника-наблюдателя у люка. Они абсолютно уверовали в свое всесилие и не думали о безопасности. Я, чудак, разрабатывал хитроумные планы, мозги напрягал. А здесь, кажется, довольно одних кулаков. Резко шагнуть, задрать вверх ствол автомата, ударить его владельца ногой в пах, пальцами другой руки, достать глаза левого соседа — он, судя по повадкам, наиболее опасен с него и начинать. Согнувшегося от боли автоматчика, толкнуть на сзади стоящего бандита, прикладом и ногой одновременно выключить двух оставшихся преступников — не тратя времени на добивание, вскарабкаться с автоматом на палубу, занять оборону. Полминуты на все про все. Даже стрелять не требуется. Но события развивались иначе, не в профессиональном русле. Когда любители противостоят любителям, неизбежна банальная драка. — Мы требуем, — сурово говорил командир, — три человека, — угрожающе сипел главарь бандитов. Мы отказываемся подчиниться. Последний раз!» Бандиты, толкаясь рукоятями пистолетов, полезли в толпу. «Ну, не безумцы ли?» «Для чего предназначено огнестрельное оружие, как не удерживать противника на расстоянии? Они в рукопашную прут, уравновешивая тем возможности пистолета с банальным столовым ножом. Похоже, их обучали тактики ведения боя в ближних за площадкой городского сада «Кустах». Отсюда и тяга к бестолковой стенке на стенку потасовки Подводит их хулиганское детство. Истошно закричали женщины. Ближние к бандитам мужчины, пытаясь оказать сопротивление, неумело замахивались кулаками и тут же, упав на колени, зажимали разбитые в кровь лица. Среди них был и я. Скучная мне досталась роль. Жертвы и не умеющего за себя постоять пацифист. Что-то реальное успел сделать только командир. Вырвавшись вперед, он, увернувшись от тычка, обрезав живот, хорошим прямым ударом в челюсть, сшиб с ног самого крупного бандита. Рассверепевший главарь ударил его пистолетом по затылку. Черту под дракой подвел выбравшийся из свалки автоматчик. Длинная очередь, громоподобно прозвучавшая в замкнутом пространстве металлического трюма, оглушила и нападавших, и защищающихся. Заложники испуганно отхлынули к одной из стен. — Падлы, гниды, вонючие! — ругался главарь бандитов, утирая кровь с разбитой губы. — Перестреляю гадов! — рядом с ним... Недвижимо лежал командир. — Ты и ты! Поднимите его наверх! — приказал бандит, угрожающе поводя стволом пистолета. — Ну! — щелкнул курком. Заложники, один из пилотов и выживший инкассатор повиновались. Когда дело было сделано, вниз никто не спустился. Хлопнул люк. Узников стало меньше на три человек. — Вечером нам снова дали послушать радио. Переданное сообщение повергло всех в ужас. Тела убитых заложников были обнаружены около городской свалки после анонимного звонка в городской отдел милиции. Преступники продолжают настаивать на своих требованиях, угрожая новыми убийствами. Еще раз обращаемся к помощи населения. Дикторша бесстрастным голосом передавала текст, от которого у всех сидящих в трюме волосы на голове поднимались по стойке смирно. — То есть даже так? То есть трупов они не боятся? Игра идет на полном серьезе? И наши вчерашние собратья по несчастью взяты не для уборки гальюна или допроса, как мы предполагали ранее, а лишь в качестве дополнительного аргумента в затянувшемся между властями и преступниками противостоянии. Их отвели подальше, и хладнокровно пристрелили, лишь для того, чтобы подтвердить серьезность декларированных ранее угроз. Мол, сказали убьем, получаете три трупа однажды произнесенное слово заложник обрело совершенно реальное для узников значение их взяли в залог под чужие жизни и могут затребовать в любой следующий момент всякая фраза в словесные перепалки вроде мы подтверждаем серьезность своих требований или мы вынуждены поторопить события может обернуться очередными выстрелами из пистолетов затылок В мой в том числе. — Послушали? — поинтересовался главарь бандитов. — Все поняли? Тогда черкните записки своим родственникам. Мы перешлем в случае чего. А еще письмецо в милицию, чтобы пошевелились. Пожалобнее пишите, а то они там твердолобые, нормального языка не понимают. Складно напишите, еды дадим. Как закончите? «Шумните!» Теперь стало понятно, почему они так заботились о нашей информированности. Им недоставало весомого психологического фактора, коллективной мольбы о помощи. И пленники писали, молили пойти на все требуемые бандитами уступки. Они проиграли, потому что хотели сохранить жизнь любой ценой, пусть даже ценой унижения. Их разделили и теперь властвовали над их душами и телами. Они были готовы на все, лишь бы сохранить свои жизни. К исходу следующего дня из массы пленников бандиты выдернули еще одного обреченного человека. На этот раз обошлось без драки. Силы сопротивления заложников были сломлены изъятием из их среды наиболее боеспособных и задиристых мужчин. Заложники не пытались сопротивляться. Они безропотно подчинялись, надеясь лишь на одно, что до них очередь дойдет не сегодня. И даже выбранный в качестве очередной жертвы мужчина не протестовал, шел, потупив глаза, на заклание, как бессильный, ничего не желающий понимать, агнец. Но униженная смиренность его не защитила. Через несколько минут раздался одиночный выстрел. Дело принимало все более скверный оборот. Так по одному они могли перестрелять всех заложников. Я имел все шансы сохранить тайну, запечатав ее словно джинна в кувшин, в оболочку собственного тела, а уж труд бросить этот дорогой для меня сосуд на дно самого глубокого моря возьмут на себя бандиты. Ну что же... Будем безропотно ждать своей участи, заботясь только и исключительно об интересах конторы. Но неожиданно события изменили свое плавно трагическое течение. Непонятно, какими соображениями руководствуясь, бандиты отделили мужчин от женщин, расселив их по отдельным каютам. Что их заставило это сделать? боязнь нового бунта, опасение, что эмоциональность женщин рано или поздно облечется в слова, раздразнит сильный пол, устыдит их самолюбие. Но зачем тогда разделять мужчин, разводить их по камерам одиночкам, чтобы они не сговорились, не передали друг другу информацию? Бандиты явно не владели ситуацией. Я, наблюдая происходящее изнутри, прекрасно понимал, что новый бунт невозможен, что за призрачную возможность оказаться в живых в дальнейшем каждый готов пожертвовать жизнью соседа. В общем, о сопротивлении не могло быть и речи. Каждый нашел десятки аргументов в пользу пассивного ожидания, убедил себя в их абсолютности. Бандиты вооружены и готовы стрелять в любой момент. Пленники, наоборот, ослаблены долгим полуголодным заключением. Идти в бой значит провоцировать их на резню. А так остается шанс дождаться помощи извне. Наконец, самодеятельная борьба может нарушить планы милиции, помешать их действиям, направленным на освобождение заложников. Слова, аргументы, умозаключения, за которыми стоит исключительно страх. Страх умереть на день, на час, раньше уготованного судьбой срок. На сегодняшний день пленники охраняли себя лучше самих бандитов. Любой зародыш сопротивления давился раньше, чем обретал форму действия. Не смейте об этом даже думать. Вы развяжете им руки, они станут стрелять. Если вам недорога своя жизнь, пожалейте чужие. Неужели преступники слеп? Неужели до сих пор не поняли, с кем имеют дело? Не считали слиться арабскую покорность? Или они преследуют какие-то свои хитрые цели?